Глава двадцать первая Хомса Киль в первый раз зашел в мамину комнату. Комната была белая. Хомса набрал в кувшин воды и разгладил вязанное покрывало. Филифьенкину вазу он поставил на ночной столик. У мамы на стенах не было картин, а на комоде стояло только блюдечко с булавками, пробками и двумя круглыми камушками. На подоконнике Хомса нашел перочинный нож. «Мама забыла», — подумал он. она всегда вырезала им кораблики из коры но может у нее есть другой хомса открыл оба лезвиия большое и маленькое они совсем затупились а шила сломалась у ножа были кроме лезвия еще ножницы но ими мама похоже редко пользовалась хомса сходил в сарай наточил нож и положил его обратно на подоконник погода стала мягче заулл юго западный ветер это муми ветер — подумал Холмса. — Я знаю, они всегда любили Зюйтвест. Облака медленно громоздились над морем, все небо потяжелело от облаков, и видно было, что они полны снега. Через пару дней все долины укроют зима. Она долго выжидала, но теперь настал ее час. Снус Мумрик стоял у палатки и чуял запах расставания, и готов был пуститься в путь. Скоро долина запахнет своей дверью. Спокойно и медленно Снос-Мумрик вытащил из земли колышки и свернул палатку, затушил угли. На этот раз он не спешил. Кругом было чисто и пусто, и только прямоугольник пожелтевшей травы мог еще рассказать о том, где жил Снос-Мумрик. Завтра и эту траву укроет снег. Снос-Мумрик написал письмо Муми-Тролю и положил в почтовый ящик. Собранный рюкзак ждал на мосту. на рассвете снос-момрик отправился за своими пятью тактами на берег он пробрался через водоросли и коряги на песок и подождал. они пришли сразу и оказались еще красивее и проще, чем он думал нос-момрик вернулся к мосту песень дождя становилась все ближе ближе он забросил на плечи рюкзак и направился к лесу тот же вечер в стеклянном шаре Зажглась едва заметная, но уверенная точка. Это муми-семейство повесило на мачту фонарь. Они возвращались домой, чтобы заснуть до весны. Зюйтвест не унимался, высоко в небе громоздились облака. Повеяло чистым, пустым запахом снега. Найдя пустое место от палатки, Холмс и не удивился. Наверное, снос-мумбрик догадался, что Киль хочет встретить муми-семейство в одиночку. На мгновение Холмса задумался. Неужели Снус Мумрик знает все тайны на свете? Но лишь на мгновение. Потом Холмс и Киль снова стал думать о себе. Он так сильно мечтал о встрече с семейством, что даже устал. Всякий раз при мысли о маме у него начинала болеть голова. Мама стала такой совершенной, такой мягкой и утешительной, что это невозможно было вытерпеть. Бы Большой, круглый, гладкий шар без лица. Вся Муми Долина утратила реальность — дом сад и река превратились в кулисы театра теней и хомса уже не мог отличить настоящее от того что сам придумал из за того что ему приходится так долго ждать он разозлился он сел на кухонное крыльцо обхватил колени руками и зажмурил глаза большие странные картинки теснились в его голове и ему вдруг стало страшно он вскочил и бросился бежать он пробежал мимо огорода мимо мусорной кучи прямо в лес Вокруг вдруг сделалось темно. Он прибежал на пустырь. Тут некрасивый и заброшенный лесок, про который говорила Мюмла. Здесь царил вечный полумрак. Тущие деревья стояли тревожно на вытяжку. Ветвям не хватало места. Земля была похожа на влажную кожу. Единственным ярким пятном был гриб-рогатник. Он тянул из темноты свои оранжевые пальцы — а у корней деревьев столпились мощные бархатные трутовики, белые и кремовые. Это был какой-то другой мир. Для него у Холмса не было ни картинок, ни слов. Кто захочет придумывать такое? Никто никогда не искал сюда дороги, не присаживался отдохнуть под этими деревьями. Здесь только бродили, исполнившись мрачных мыслей. Это был лес дурного настроения. Холмса успокоился. как-то собрался, с огромным облегчением он почувствовал, что мучившие его образы исчезли. История о муми-долине и счастливом семействе поблекла, растаяла. И мама растаяла, сделалась безликой, и он не помнил уже, как она выглядела. Хомса пошел по лесу дальше. Он пригибался под ветками, полз, спотыкался, ни о чем не думал и был пуст, как стеклянный шар. сюда мама приходила когда уставала злилась обижалась хотела побыть одна бесцельно бродила в вечных сумерках погружная в свои грустные мысли киль увидел совсем другую маму настоящую он вдруг задумался из за чего она грустила и чем можно было ей помочь лес подел и показались серые горы изрезанные глубокими топкими лощинами и до самых вершин где гора становилась высокой и голой десь не было ничего кроме ветра. На огромных небесах громоздились гигантские белые облака. тут всё было большое. Комса киль оглянулся, но долина отсюда казалась лишь ей или заметной тенью. тогда он посмотрел на море. море распахнулось перед ним, серое в гладких белых полосках пены до самого горизонта. Киль повернулся носом к ветру и сел ждать. Теперь он снова мог ждать. ему метролям дул попутный ветер и они держали курс прямо на побережье они приплыли с какого то острова где киль никогда не бывал и которого даже с горы не было видно может быть им хотелось остаться там подумал он может теперь они будут рассказывать себе о нем перед тем как уснуть комса долго сидел на горе и смотрел на море настали сумерки Земля погрузилась во тьму, но он по-прежнему мог разглядеть каждую полоску пены. Перед самым закатом солнце метнуло в облака свой луч, холодный и по-зимнему желтый, и весь мир в нем сделался пустынным. И Холмс и Киль увидел папин штормовой фонарь на мочте. Фонарь горел мягким, теплым, негаснущим светом. Лодка была еще очень далеко. Холмс и Киль как раз успеет спуститься через час в долину. добежать по берегу до купальни и принять фолень